Ход ладьей. Аналитики из генштаба, так и прозвало этих двоих, наконец-то сварганили что-то удобоваримое, а именно некий деревянно-картонный аналог интерактивной карты. Да-да, я от них не отстал, пока не получил то, что хотел. Подчиненное мне подразделение у меня очень большое стало. А еще и гроссмейстер мне одолжил две роты Т-34. А я че? Я сам охренел от такого подгона. Почему именно нам? Потому как они маршевые, а не боевые подразделения, несвоеванные, а танковые бригады, которые они должны были пополнить, кончились еще до того, как они прибыли на их пополнение. Бывает. Почему я? К тому, что боевых групп стало больше, в голове может не поместиться вся эта так быстро меняющаяся обстановка. А не отследить ее, вовремя не среагировать, можно сразу деревянный макинтош примерять. Вот и будет такая визуализация. Мини-карта. Топорно, конечно, но за неимением графинь, ну, вы поняли. Пользуют княгинь. Ватутин хмыкал, смотря, как аналитики передвигают фишки боевых групп по мини-карте, сдвигают линию фронта, переставляя фишки обнаруженных частей противника. Но ничего не говорил, не ругал, не хвалил. Ерундовиной посчитал или сумасбродством? Почему не присёк на корню? Пожелал удачи, и отбыл. Бригада уже четыре часа наступает. Нас вели в прорыв образованный ударной дивизией. То есть полностью расчистили от немца широкую полосу сквозь их построение. Лунным пейзажем расчистили. И пошли мои боегруппы хулиганить по талам противника. Половина из разведгрупп смогла просочиться на достаточную глубину, давали нам разведданные, наводили на печеньки. Остальных разведчиков мы уже подобрали. Тех, кто выжил. К сожалению, не всех. Потери, потери. Война, будь она проклята. Наступали расходящимся веером, свободным строем. Каждая боегруппа сама по себе. В центре у основания веера группа управления, то есть я, мой штаб, батареи экспериментальных машин. 85, 107, 122 миллиметровых самоходов. Т-34М, подразделение обеспечения. и резерв, сводный батальон Т-34 и Т-70М с танкодесантом Кровавых Воронов, бывших ВДВшников. Пока шло гладко, боегруппы били тылы немцев, давили батареи и склады, рвали связь, снабжение, наводили панику и бардак. А с кем сходу не могли справиться? Тех раздавливал паровой молот группы управления, имея преимущество в калибре. Тем более, что танки я пока держал в резерве. то есть около своей... кормы, как культурнее. Командиры групп все делали, как учили, не задерживаясь на месте больше часа, не давая себя поймать, не давая по себе навестись ни артогнем, ни авиацией. Встречая ожесточенный отпор, не лезли на пролом, оставляли блок-заслон, меняли направление атаки, сообщали штабу об этом узле обороны. А мы уж тут решали, как его узел рубить. У нас в доступе по звонку была помощь друга. Смешанная авиадивизия, артполки РГК. Они могли отработать по нашей заявке, да и сами мы могли дать прикурить. Мощные пушки, мощные минометы, танки, элитная пехота. Все это мобильное, подвижное, злое. Во всем этом был один существенный минус – снабжение. Они же – коммуникации. Маневренная война требует хорошего снабжения. и пока нам удавалось не прохудиться, пока, пока, пока мы не ушли далеко, пока группы не разбежались, пока удается зачистить поле деятельности от недобитков фельдграу, пока не оторвались от стрелковых рот ударной дивизии, как раз и обеспечивающие зачистку и закрепление на занятой территории. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. а то решалка совсем лопнет, как перезрелая тыква. А сейчас надо устроить врагу образцово-показательную порку. Возвернуть ему июль 1941-го. А вот и предпосылки образовались. Батутин подсказал, что давление противника на Северный плацдарм сильно ослабло. И летчики видели колонну боевой техники, двигающуюся в нашем направлении. нам даже удалось их обстрелять. «Не знаю». Был ли толк от обстрела колонны истребителями? Тем более, что высланные по колонну бомберы ее уже не нашли и отрабатывали по запасной цели. «Ну, штаб, что думаете?» — спросил я. «А что тут думать? Для немцев проходимы только две дороги, тут и тут. А вот какую они выберут? Ту, что короче и быстрее, или ту, что длиннее, но безопаснее?» Немец нас еще не считает опасностью, и бои на плацдарме его должны были в этом убедить. Они совсем по-суворовски нас имеют, малым числом. Так что будем их ловить на короткой дороге. На дальнюю вышли разведку, на всякий пожарный. Ага. Так, тут по карте место неплохое. А в натюрморте поедем смотреть. Вот эти вот группы притормози, пусть в сторонке маскируются. И вот эта группа подтягивается сюда, с тыла ударит. А мы их паровым молотом приголубим. Засаду делать будем. Устроим им июль 1941-го. Покажем им, как они нас научили воевать. Выбрали место для засады. Вообще меня опять настигло чувство легкой потери реальности. Мы же в тылу врага? В тылу. Но ездим где хотим, располагаемся как хотим. а немца нет. Как-то получилось у них, что это дефиле. Как они это уязвимое место оставили без присмотра? Дорогу, которая прерывает автомобильный деревянный мост через ручей, так себе ручей, но низинка, через которую он бежал, вязкая для техники, труднопроходимая. Ни охраны, ни пригляда. Где знаменитый немецкий порядок и рационализм? Вызвал саперов, объяснил им одну идею. поняли, полетели к мосту закладывать тул. Паровой молот разместился на этом берегу водного препятствия. Сто метров, разве это дистанция для них? Высокие заросли, травы, кустарни, кленовые побеги надежно укрыли самоходы от наблюдателей с моста. А вот для них мост, как на ладони. От низинки с ручьем местность начинала забирать к небу, образуя лекционный зал, как в универе, или амфитеатр, как в цирке. Три боевые группы маскировались на том берегу. Пух! Небольшое облако дыма, пыли и водяной взвеси поднялось над мостом. Поехали поглядеть своими глазами. Получилось почти идеально. Оставил саперов минировать обочину дороги, вернулся на КП. Взял трубку в руки. Стал контролировать ход боя бригады. Фишки по миникарте двигать. Нач по тыл принес справку по остаткам. Да. Топливые снаряды просто тают, особенно бензин и ОФ-снаряды. Просто бронетехника моим единорогам еще не попадалась, а по пехоте осколочной работает всяко лучше бронебойного. Наблюдатели сообщили об обнаружении противника. Дал команду к бою. Я командир или где? Хотя всякое шевеление и так давно прекратилось. Вот они, родимые. Стайка бешеных байкеров в стальных ночных горшках на головах, Сходу перемахнула мост, только бревна подпрыгивали. А вот идущий следом ПС-2 встал перед мостом. Встали два гономага за ним. Немцы посыпались с брони, залегая в камышах на обочине. Хорошо не стали минировать обочину на том берегу. Потом мелкими группами по два-три человека стали перебегать на этот берег, залегая. — Ты там чего закапывал? — спросил я своего зама по саперным делам. — Противотанковые. Пожал он плечами. «А, да ты? Ой, в смысле умница!» Меж тем, вражины взяли под контроль территорию. Из башни танка выбрался типчик в черном комбезе со сломанной фуражкой на голове. До сих пор не понимаю, чего немцы шлемофоны не применяют. Вон как он головными телефонами себе фуражку поломал. Да и безопаснее шлемофон-то. Шишку себе на ямке кочки не набьешь. Типчик смотрел пробоину в настиле моста, даже на колени встал, голову под мосту Мы же специально просто дыру пробивали. Несущие конструкции не зацепило. Выглядеть должно случайным и удачным попаданием снаряда или небольшой авиабомбы. Мост проходим. Аккуратно, но проходим. Аккуратно, значит, медленно. Медленно, значит, столпотворение, пробка у моста. А взорви мост. развернуться и ищи их снова и убивай по одному ну вот немец выпрямился махнул рукой танк взревел двигателем мехвот высунулся из люка танк покатился на мост пехота тоже повставала побежала занимать места в броне согласно купленным билетам удалось немец пришел к тем выводам какие нам и нужны были волловок Немец прямо на ходу запрыгнул на броню своего танка, бегом поднялся на башню, сел с задницей на крышу башни, стал напяливать на голову наушники. Докладывать будет. «Стучи, родной, стучи! Нам мало твоей двоечки. Нам они все нужны. Все, что есть у вас на этом отрезке нашего чернозема. Именно здесь, и в разбито сожженном виде, они не боеспособными на заранее подготовленных позициях». Кстати, про танки. Я их называл пазиками, потому что они панцеркампваген с номером. Или как-то похоже, не силен я в языках. Бронированная боевая машина по-нашему, сокращенно ПЗ. И в их документах также проходит ПЗ-номер. Этот ПЗ-2, но в наших документах их обзывают на наш манер, с литерой Т и соответствующим номером. Этот будем писать как уничтоженный Т-2. чему я это? А, во, так я их звал, пазиками. А мои люди, совместив нашу Т и мое их прозвище, стали называть панцеры, тазиками. Что неверно по сути своей. Все же техника у немца довольно прочная и кусачая. Но очень верно с морально-психологической точки зрения. Посмейся над своим страхом. Вот он уже не страшен. Меж тем оставив один байк и трех байкеров у моста для мужественности дав им пулемет разведка немцев попылила дальше а с севера встал п столб пыли вот они долгожданные у меня ж поясница зачесалась и ладони и мимические мышцы лица стали стягивать кожу в такую улыбку что на штаба и аналитики отшатнулись я потер ладони друг об друга «За приграничные мехкорпуса!» Глухо буркнул я. Они переглянулись, улыбнулись, также потерли ладони. Год назад вот так пылили танковые батальоны бтшек И вот так же их ждали в засадах. И горели пацаны. А потом, спустя сорок-пятьдесят лет, предатели с голубых экранов кричали, что бездарно были сожжены за один летний месяц двадцать тысяч танков, 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч. Так бездарно, что знаменитые до того момента непобедимые панцервафы танковые группы гениальных гудерианов, минштейнов, Боков месяц топтались на месте, ремонтируясь, пополняясь, да и просто восстанавливая психику после отчаянных атак наших неопытных танкистов, управляющих быстроходными самоварами. КВТ-34 было презрительно мало. И техника была новая, не освоенная, с невылеченными детскими болезнями. Как мне Катуков рассказывал, у него люди отказывались идти в бой на легендарных Т-34. Тупо. Они были настолько ненадежны, что они шли в бой на проверенной бт которая была хорошо знакома. Куда вдарить кувалдочкой, что пнуть, что придавить ломиком, чтобы он ехал, все знали. Бездарно. Вот сегодня мы посмотрим, как бездарно будут гореть одаренные победители. Блин, грамотно идут. Головной дозор, башенные орудие елочкой. Полукилометры за ними — основная колонна. Как эту махину летчики найти не смогли? Головной дозор лихо подкатил к мосту, стали осторожно проводить третьи пазики через мост. Блин, что-то все мне не нравится. Эти головники могут нас обнаружить слишком рано. Часть колонны может выскочить из ловушки. Подошли еще танки. Начала образовываться пробка. Что нам и нужно. У них там планерка начинается. И мне надо. Щерба, я берлога, как слышишь. Вызвал я командира самой северной от меня группы. Она и будет затыкать пробку с тыла. принимаю тебя берлога как конец веревки увидишь мои к ним мне понял я начинал все больше нервничать уже весь головной дозор врага на нашем берегу выстраиваются продолжили движение а щербаков все молчит успокойся командир, пропустим этих не найдут они нас а там их малыши с куцами приголубят Да, в тылу у меня стоит танковый резерв Т-34М и Т-70М. Это Т-34М стал малышом. Т-34М, М, мини, малыш. Он меньше Т-34, хотя Т-70М рядом с малышом был вообще крохой. А найдут? Значит, найдут. А то они и планы, чтобы не выполнялись. Твои же слова. Берлога — это щерба. Наконец-то. Наблюдаю хвост собаки. Принял тебя? Выдвигай по-тихому ансамбль на арену. Есть, командир. Потанцуем, — ответил радостный голос в эфире. Давай нач штаба. Руби боевую тревогу. Сигнал к открытию огня — три зеленые ракеты. В остальном — все по плану. Визисты стали соединять штаба с командирами групп. Закрутились притаившиеся шестеренки боевой машины под названием «Егерская бригада». Я лично, громозекой и начальник инженерно-технической службы бригады, собственноручно отстрелили в зенит три зеленые кометы. Врубили глушилку. В эфире белый шум. Огненный град обрушился на скопившихся на дороге немцев. 85, 107, 122 миллиметровые снаряды, 120 и 160 миллиметровые мины подняли землю на пятачке перед мостом разом в воздух вместе со всем, что на дороге было. Взрывались танки, бронемашины, грузовики, фигурки людей тряпичными куклами взлетали к кроном плакучих ив. Огненным шаром сдетонировал грузовик, растворяя в огненном смерче не только брезент, тента, бочки, в которых этот бензин был залит. но и все, что было вокруг него. Зрелище было поразительное, завораживающее своей ужасностью, смертоносностью. Я вдруг осознал, что прыгаю на месте, нанося удары в воздух в сторону немцев и непрерывно матерюсь. Несолидно, Эмбрик все-таки, но всем было нас... чхать! Все на КП вели себя по-разному, но одинаково неадекватно в зависимости от породы, населяющих голову тараканов. Кто-то плакал с дебильной улыбкой на лице, кто-то с бледным видом и горящим взором фиксировал каждое мгновение на серое вещество головного жесткого диска. Кто-то орал белугой. Громозек оттискал рябь гранаты, судорожно пытаясь выдавить из F1 лимонад. И глаза у всех... Такого торжества в глазах людей я еще не видел. «В атаку!» — крикнул я, взводя свой автомат. «Ура!» — прокатилась волной от КП во все стороны. «Блин! А я хотел трофеи набрать. Люблю, знаете ли, на снабжение у Гитлера побыть. Какие трофеи! Порвут все на лоскутики, как тузик ту подушку. Да и хрен бы с ним!» Сам рвать буду. На тебе, сука, на, на! Я тебя на наш чернозем не звал.